Глава четвертая. «А вот и ты!» Протянул ему руку все тот же человек. Кин едва не отказался от этого рандеву. Прошлой ночью он то пялился в потолок, ожидая, что БТД снова даст о себе знать, то дремал и видел странные гиперреалистичные сны, где фигурировал загадочный женский силуэт на фоне футуристического города. Образ прямиком из коллекции фильмов «Собранный Хезер». Утро Кин провел в размышлениях, стоит ли вообще идти на тайную встречу, и одновременно с тем увиливал от вопросов жены, когда та периодически интересовалась, почему он такой хмурый. Вместо того, чтобы поехать на работу, Кин остановил машину в двух кварталах от кафе «Ноблмод». «Игнорируй сообщение. Иди на предложенную встречу, вступи в открытую схватку. Подкрадись и выруби противника. Вы мне его, а затем допроси» подыграй и сделай вид, что рад его видеть. Беги, хватай в охапку Хезер, Миранду Бэмфорд и беги, будто за тобой гонятся все черти ада». Кин выбрал вариант, казавшийся самым логичным. Прийти навстречу, узнать, что от него хотят и оценить обстановку. Затем действовать и держать эмоции в узде, а для этого требуется ясная голова. Он направился в сторону кафе, подошел к столику и, опустив руки по швам, окинул человека внимательным взглядом. Форму курьера, излюбленный камуфляж в жилых районах, сменились серые брюки и повседневный черный пиджак, стандартная одежда для работы в общественных местах. Такой наряд не привлекает внимания почти в любой современной эпохе. Кин помнил об этом. Но откуда? И почему при этой мысли уже не раскалывается голова? «Ну что ж», — сказал человек, опуская руку. «Как вижу, доверие надо заслужить. Снова. Прости за вчерашний вечер. Я услышал чьи-то шаги и решил, что пора исчезнуть. Присядешь?» Кин обвел глазами кофейню. Еще четверо. Трое клиентов поодиночке. Двое в креслах, один на диване. Четвертый за прилавком. Все за пределами слышимости. Пожалуй, это неплохо по меркам БТД. Случись кому-то подслушать их разговор, черный пиджак, наверное, получит выговор с занесением в личное дело. Что, оцениваешь обстановку? Неужели это так очевидно? Кин считал, что по-прежнему владеет оперативными навыками, но, похоже, умение скрывать намерения не прошло испытания временем. Не понимаю, о чем ты. Вся эта безмолвная стрельба глазами. Твой способ поразмышлять о жизни? Рассмеялся человек. Вы, оперативники, считаете себя слишком умными. «Оценивай и действуй», — сказал он с жестом, обозначающим кавычки. «Знаешь, что я обожаю в эпохе 21А?» Он поднял бумажный стаканчик с темно-коричневым потеком на боку. «Кофе. Здесь он куда вкуснее. Жаль только, на меня как-то странно посмотрели, когда я попросил добавить меда. Кофе с медом». Кин постоянно добавлял в кофе мед, а Хезер терпеть не могла этот запах. Кафе будущего ей бы не понравилось. «Значит, ты и впрямь из БТД?» Бюро опоздало на 18 лет. Мужчина опустил уголки рта и понурил плечи, словно ему было очень жаль. И это заметил бы не только действующий спецагент, но и кто угодно. «Посмотри на меня!» «Очень внимательно!» указал мужчина на свое лицо. Оно тебе знакомо, надо лишь пробудить воспоминания. Нюансы те же, что и вчера во дворе. А еще кое-что новенькое. Маркус. Маркус, но фамилию Кин не помнил. Специалист по эвакуации, его звали Маркус. Кин поморщился, можно сказать, машинально, ожидая пульсирующей боли в висках, но не ощутил ни внезапного напряжения, ни пронзающих череп уколов. С тревоженной легкостью, с которой дались воспоминания, он откинулся на спинку кресла. «Тебя зовут Маркус. Людей вроде тебя присылают по окончании задания. Вы подтверждаете результат и с помощью ускорителя темпоральных прыжков возвращаете нас домой». «Молодец. Голова не болит?» «Нет». «Что отметишь за период с нашей вчерашней встречи? Головная боль чаще, реже? Приступы головокружения?» Вчера мне снился сон, яркий, реалистичный, но очень далекий. Перед мысленным взором зажглись подробности сновидения. Женщина, которую Кин не узнал, и обрывки ее слов с каким-то акцентом. Английским, что ли? Внутреннее око сфокусировалось на ее лице. Выразительные глаза, круглые щеки, темно-каштановые волосы. Вокруг аплодисменты, но кто аплодирует? Женщина смотрела на него с явной уверенностью. Но почему? И чувство, какое именно, не сказать. Нечто ощутимое. Яркие сновидения во время быстрого сна, следствие гиперфункции головного мозга. «Побочный эффект вот этой штуки», пояснил Маркус и потянулся к сумке на полу. «Можешь вспомнить, что это такое?» Он показал Кину тонкую хромированную трубку, зажатую между большим и указательным пальцем. Уже что и вчера вечером, шприц с метаболизатором. «Метаболизатор», — ответил Кин. «Снижает скорость метаболизма и разрушения клеток, укол продлевает человеческую жизнь до...» В памяти всплыли цифры и неуловимые подробности. «До 200 лет? Что-то вроде того. Ежегодные процедуры начинаются в восемнадцать лет». Сотрудники БТД получают дополнительные дозы для защиты от физиологических реакций на путешествия во времени, поскольку без этих уколов темпоральные прыжки дестабилизируют организм на клеточном уровне. Слова лились сами собой, будто сплошной поток данных из говорящей энциклопедии. Тотчас вспыхнуло еще одно воспоминание, не об уколах, но о странице дневника, испещренной почерком Кина. «Вот почему, Маркус, ты так молодо выглядишь, в отличие от меня». При этом замечание мужчина кивнул. «Были еще какие-то технические тонкости, однако их я не запомнил». «Великолепно», — сказал Маркус. «Да, яркие сновидения — характерная черта адаптации к метаболизатору. Организм начинает новую жизнь. Тебе постепенно вернутся воспоминания» не могу сказать когда и какие именно или даже почему одни стерлись а другие нет на этот счет есть теория к примеру почему ты забыл некоторые подробности личной жизни некоторые заломил бровь кин точнее сказать все до единой все изменившись в лице переспросил маркус да ну он поерзал в кресле поджал губы казалось он готов смотреть куда угодно лишь бы не насидевшего перед ним Кина. Что ж, зная, что творится у тебя в черепушке, был бы зажиточным терапевтом, а не парнем, который заберет тебя назад в будущее. Ты же сам сделал мне укол вчера вечером. Это так. Сожалею об этом твоем естественном старении. У тебя оно, наверное, началось примерно через год после прибытия. Ах, да. Снова потянулся к сумке Маркус. Еще я сделал свою работу. Он показал Кину пропавший маячок. «Обычно я забираю эту штуковину вместе с ее носителем. Наверное, можно назвать это парапсихологическим ОВТ, опытом вне тела». Маркус рассмеялся над собственной шуткой, но тут же посерьезнел, увидев, что Кину совсем не смешно. «Так или иначе, начало положено. Поздравляю, Кин. Теперь твой пример включат в стандартный курс подготовки». В памяти постепенно всплывали мелкие нюансы, факты, профессиональные особенности, мелочи, будто взятые из служебного досье. Они с Маркусом были друзьями? Этого Кин не помнил, но по вежливо нейтральному тону беседы решил, что нет, друзьями они не были. «Пойми, я не могу ничего рассказать. Надо, чтобы ты сам пробудил воспоминания через непосредственный контакт». Без поддержки метаболизатора человеческий мозг не способен воспринимать сразу две эпохи, поэтому фокусирует внимание на одной, а другую информацию откладывает в долгий ящик. Если приоткрыть его, заболит голова. Если открыть пошире, начнутся мышечные судороги. Если не хочешь утратить контроль над телом, дай метаболизатору время. Нам предстоит обсудить все особенности задания, о которых ты вспомнишь. Подумай об этом. А я пока съем пирожное. Что-нибудь возьмешь?» Кин решил умолчать о своей слабости к печенью с шоколадной крошкой. Не дождавшись ответа, Маркус кивнул, мол, намек ясен, и прогулялся по кофейне, соблюдая выверенную дистанцию между собой и другими посетителями, а также бариста, вытиравшим лужицу пролитого кофе. Глядя на него, Кин вспомнил новые мелочи из свода правил для спецагентов. Не путайся под ногами у местных, совершай покупки только при отсутствии очереди. Старайся избегать пешеходного потока. Столько рекомендаций, и все они разработаны, чтобы не забуксовать в чужом времени и минимизировать темпоральную деформацию при выполнении задания. Несколько минут Кин сидел, обхватив голову руками. Отчасти, чтобы справиться с бурным потоком давно забытой информации, отчасти, пытаясь сдержать панику, возникшую при мысли, что обо всем придется рассказать жене. Это тебе, прервал его размышление Маркус и положил на стол сложенную салфетку, а сверху печенье с шоколадной крошкой. Догадливый. Итак, что насчет цели, сующий нос в политику? Спросил Маркус и, куснув мафин, аж замычал от удовольствия. Уничтожено, подробностей не помню. Маячок. Поврежден. Цель выстрелила в меня. Вернее, в маячок, который находился в моем теле. У меня не оказалось метаболизатора, ускоряющего процесс заживления, и рана воспалилась. При каждом движении я чувствовал инородное тело. Оставалось только вынуть его, пока маячок меня не доконал. Наверное, пуля повредила передатчик до отправки экстренного импульса. Выстрел из разряда 1 на миллион. Кто вынул маячок? Нелегальный врач? Нет, я сам его вырезал. По немигающему взгляду Маркуса нельзя было понять, в ужасе он или под впечатлением. Пожалуй, и то, и другое. Я вломился в ветеринарный центр, украл анестетик, болеутоляющие, морфи, антибиотики, хирургическую нить и так далее. Медицина этой эпохи все еще требует поддержки извне. А затем просто сел и вырезал маячок. Он был слева, в полудюйме от кожи, в жировой ткани под грудной клеткой. Пришлось это сделать, когда стало ясно, что за мной не придут. По этой же причине я разобрал оборудование и устроился на работу. Кин снова откинулся на спинку кресла, стараясь не выдать, насколько он изумлен яркостью воспоминаний. «Маячок не работает». «Сказал он. Как вы определили его местонахождение? Как ты меня нашел?» «В нашем времени, с момента твоего отбытия, прошло две недели. Стандартный период для задания. Это значит, сотрудника пора эвакуировать. Я пришел на работу, включил маячковый сенсор и получил сигнал из этой геотемпоральной локации. Засек его вчера в 16 часов 41 минуту. География верная, год нет» но мы обязаны проверить точку обнаружения. Твоему маячку изрядно досталось. Думаю, он испустил последний сигнал под воздействием каких-то внешних факторов. 16.41. Вторая половина дня без 19.5. Гараж. Машина Хезер. Вспышка и пронзительный звук. Кин списал их на головную боль. По всей видимости, когда маячок оказался под колесом, на долю секунды цепь замкнулась и этого хватило, чтобы подать сигнал, а затем выключиться снова. Но если бы маячок не включился? Если бы ты его не нашел? С тех пор, как в 2122 появились подкожные маячки, ни один оперативник не пропал без вести. Поверь на слово, вчера вечером я все проверил. Коэффициент возврата 100%. Резервный источник питания, защита от сбоев и так далее, даже если сотрудник убит. До этого, когда пользовались внешним устройством и теряли сигнал, правила предписывали, чтобы эвакуатор и прикрывающий его напарник отправились в дату конца задания, проверили ее на аномальность и вернули агента домой. То есть, если бы не вчерашний сигнал... Я объявился бы в конце рабочего периода в 1996 через две недели после твоего прибытия. Но благодаря жившему маячку я здесь и сейчас, ну и так далее. У нас есть правила, и мы их соблюдаем. Но теперь ты знаешь, что я застрял на 18 лет. Почему бы не забрать меня из 96-го? Тогда получится, дед. А ты помнишь, что в бюро дедов терпеть не могут. Кроме того, в отделе предотвращения парадоксов служат не самые простые ребята. Дед. Чтобы понять, о чем речь, у Кина ушло несколько секунд. Дедов парадокс. Если бюро, зная то, о чем знает сейчас, заберет Кина до Миранды, до Хезер 18 лет назад, то маячок в гараже не подаст сигнала. Теоретически это могло спровоцировать цепную реакцию. Маркус не появился бы здесь и, следовательно, не узнал бы, что сотрудника надо эвакуировать из 1996 года. Таким образом возникнет дедов парадокс, способный уничтожить, пространственно-временной континуум и отправить всех в небытие. Или что-то вроде того. Кин подозревал, что все это лишь бюрократические каверзы, призванные держать в узде оперативников и планировщиков задания. «Говоришь, устроился на работу в этой эпохе?» Продолжил Маркус. «За это придется ответить. Бюро просканирует шкалу времени в поисках темпоральной дельты». Будем надеяться, твое присутствие не послужило причиной государственного переворота или убийства президентов. В таком случае после прыжка рассчитывай на жесткий нагоняй, многочасовой допрос и полное медобследование. Многочасовой допрос? Даже с учетом воспоминаний, воскрешенных метаболизатором, изложить подробности задания будет... Стоп. После прыжка? Должно быть, Маркус заметил, что Кин побледнел. «После вчерашней встречи я отчитался о ситуации», не торопясь, произнес он. А затем ждал, пока подействует метаболизатор. Тем временем замдиректора и командный центр думали, как быть. «Зам дает тебе время до сегодняшнего вечера. Закрой все дела, сотри темпоральный отпечаток. Уволься с работы, уведоми арендодателя. Расскажи всем, что переезжаешь. Необъяснимые исчезновения создают множество дополнительных проблем». Кроме того, логистическая команда почистит кое-какие записи в здешних реестрах. Уведомить арендодателя? Владельца дома, где ты снимаешь комнату. Кому он принадлежит? Той женщине с дочерью? Только не говори, что приобрел здесь недвижимость. Сам понимаешь, это был бы вопиющий случай темпоральной деформации. Кин скрижетнул зубами. В бюро ничего не знают. Скажи правду. Солги. Уклонись от вопроса. Какой из вариантов причинит наименьший ущерб? Важность правды не переоценить. «Дом принадлежит мне», — размеренно выговорил Кин, «а также моей жене Хезер». Легкая ухмылка, что не прекращала играть на губах Маркуса, сменилась отвисшей челюстью и широко раскрытыми глазами. «Мы живем с дочерью. Ее зовут Миранда». В ответ ни слова. Только звякание кофейных чашек и гул кофемашин. Несколько секунд, если не минут, Маркус сидел, не шелохнувшись. Наконец он нарушил молчание. Это... Он потер виски, но его головная боль отличалась от привычной боли кино. Это проблема. Вы бросили меня здесь на 18 лет. Восемнадцать! Что мне было делать? Страница всех и каждого? Да. Это никому не под силу. Но таковы правила, под которыми мы подписывались. Протокол 11.23. Кроме того, а как же... Маркус осекся. На его лоб легли глубокие морщины. Несмотря на моложавый вид, обеспеченный регулярными инъекциями метаболизаторов, серьезность взгляда выдала его реальный возраст. «Я должен уведомить командный центр», объявил он после долгой паузы. Маркус достал планшет, тот же, что вчера, подумал Кин, и, застучав пальцами по яркому экрану, пояснил. «Отправляю электронное письмо». «В 2142-й?» — хмыкнул Кин. «Там уже забыли, что такое электронная почта». «Верно, прости, фигура речи. Сам понимаешь, терминология эпохи». Губы Маркуса разомкнулись в тонкой зигзагообразной улыбке. Глаза смотрели не на собеседника, а вниз — на деревянную столешницу. Ситуация требует новых вводных. Каждое его слово пивалось кину в сердце. Казалось, для дыхания требуется огромное усилие воли. Он смотрел прямо перед собой, думая только о том, на что способны люди из бюро. «Устранение!» Наконец процедил он сквозь стиснутые зубы. «Ты говоришь о физическом устранении». «Еще не факт». К лицу Кина прилила кровь, с такой силой, что ладоням стало тепло, когда он потер щеки. Но разве это не общеизвестное правило? Кин смотрел на Маркуса, пролистывая в уме новый список вариантов, и все они были весьма радикальны. «Мы не убийцы, а служба безопасности со своим протоколом действий. Можешь гарантировать, что их не тронут». «Я...» — начал Маркус и, замолчав, уставился в окно. «Сделаю все, что в моих силах». Кин впервые слышал, чтобы эту фразу говорили таким беспомощным тоном. Он забарабанил пальцами по бедру и снова обвел кофейню внимательным взглядом, примечая, что изменилось здесь с тех пор, как он сел за столик. «Обсуждение займет какое-то время», — сказал Маркус. «Хочешь совет? Держись подальше от семьи, так безопаснее». «Ничего обещать не могу, зная ребят из командного центра, предположу, что они будут настаивать на невмешательстве». Он шумно выдохнул и снова застучал по планшету, самому обычному айпаду. Наверное, планшет доставили в 2142 год, где отдел технического снабжения подготовил его для использования на заданиях соответствующей эпохи. «Когда что-то прояснится, я тебя найду», — пообещал Маркус. От серьезности его тона сердце Кина бешено заколотилось. Ноги приклеились к полу, а шея напряглась, как туго натянутая струна. «Не заставляй меня расставаться с родными. Ты не вправе этого делать». «Расскажи о работе», — перевел тему Маркус, впервые за встречу посмотрев в пылавшие от гнева глаза Кина. «В чем она заключается?» «Я защищаю сеть компании Goldfree Games. Она разрабатывает многопользовательские игры формата фри-то-плей. Сухо объяснил Кин, не понимая, зачем Маркусу эта информация. Основать империю, развить ферму и так далее. Он умолк, сообразив, что исследовательскому отделу неинтересны предпочтения геймеров этой эпохи. Отражаю хакерские атаки. Занимаюсь реинжинирингом, чтобы узнать, как взломщики заметают следы, а также... Видишь? Прервал его Маркус. Вот в чем твоя ошибка. Ты оперуполномоченный отдела темпоральных преступлений БТД. Ты не занимаешься ни защитой сети, ни реинжинирингом. Все это в прошлом. Теперь ты подчиняешься протоколу 11.23. Именно в этом и заключается твоя работа. Держись подальше от всего остального, всего без исключений, пока я не выйду на связь. Сделаю, что смогу, чтобы твоей семье ничто не угрожало. Он прищурился, снова уперся взглядом в экран планшета и добавил. «Печеньку не забудь!» Пару секунд Кин молча смотрел на Маркуса, а затем выпалил первое, что пришло в голову. «Расскажи хоть что-нибудь о моем прошлом. Что-то одно, что угодно». «Ну ладно», — уговорил, — согласился Маркус, задумчиво жуя маффин. «Помнишь, как тебя зовут?» «Кин Стюарт», «Кин Лютер Стюарт». «Нет. При рождении ты получил имя Киноа. Тогда было модно называть детей как-нибудь по-кулинарному. Ты терпеть не мог это имя и настаивал, чтобы тебя звали Кин». Одно это упоминание вызвало знакомый укол в голове. Даже близко не такой острый, как раньше, но достаточно заметный. Так вот, что Маркус имел в виду, говоря о приобретении забытой информации. «Занятно» наконец обронил скрипучим голосом Кин. «Вчера вечером киноа было главным ингредиентом моего блюда». «Готовишь? Ого!» — не поверил Маркус. Помрачневший по ходу беседы, он просветлел и чуть не улыбнулся, но снова принял профессиональный, серьезный вид. «Это интересно, Кин, и ты не изменил имя». Сначала подумал, что так, имея хоть какую-то зацепку, бюро быстрее меня найдет. Кин даже изумился яркости воспоминания, не существовавшего всего лишь день тому назад. А потом решил оставить, — добавил он. Ты встречаешь людей, занимаешь какое-то место в их жизни. Нельзя же изменить имя так, чтобы никто ничего не заметил. Маркус фыркнул, вконец помрачнел, приоткрыл рот, но не сказал ни слова а распрямившись, отчеканил. «Как бы то ни было, тебе пора». Кин встал, прикидывая варианты развития событий. Вступить в переговоры, предложить взятку, вывести наружу и обездвижить или уничтожить. Способен ли он убить этого человека? В сознании прокрутились потенциальные версии взаимодействия с бюро, но чутье подсказало не спешить. В этих вариантах предполагалось, что БТД захочет прислушаться к нему, пойти на переговоры. Любые гарантии не больше, чем пустые предположения. Догадки, основанные на ностальгии и обрывках воспоминаний. Нет. Чтобы защитить семью, необходимо взять дело в свои руки, чтобы у сотрудников бюро не осталось ни шанса на уговоры или действия. Быстрее. Время работает против тебя. Что, по-твоему, будет? «Не знаю, примут какое-нибудь решение?» «Примут». Это слово прозвучало так буднично, будто речь шла об очередном задании. Еще один вердикт. Но это не так. Речь о семье и решение должен принимать Кин. Его охватила параноидальная тревога. Все вокруг казалось подозрительным. «Если Маркус выглядит так естественно, чего еще ожидать?» Каким образом бюро держит под наблюдением целую семью, повинную в темпоральной деформации? Кин вышел из кофейни, с каждым шагом набирая скорость. Остался ровно один способ опередить БТД. Бежать.